Глава вторая. Монах был монастырский ревизор, наездник страстный, он любил охоту, и богомолье только не работу, и хоть таких абатов и кориат, но превосходный был бы он абат. Его конюшню вся округа знала, его уздечка пряжками бренчала, как колокольчики часовни той, доход да с которой тратил он как свой. Чосор. Перевод Кашкина.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 Они сохраняют положенные им фасоны и цвета, но выбором материалов и их сочетанием умеют придать своему туалету кокетливость, свойственную светскому тщеславию. Почтенный прилад ехал верхом на сытом, шедшем и на ходью муле, сброя которого была богато украшена, а уздечка по тогдашней моде увешана серебряными колокольчиками. Посадки Прилата не было заметно монашеской неуклюжести. Напротив, она отличалась грацией и уверенностью хорошего наездника. Казалось, что как неприятно было спокойное Инна Хатьмула, как нераскушно его убранство, все же щеголеватый монах пользовался таким скромным средством передвижения только для переездов по большой дороге.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 и поныне еще находят себе применение в военной игре, любимой восточными народами, называемой Эль-Джерит. Лошади, на которых ехали слуги, были арабской породы. Сухочавые, легкие, с упругим шагом, тонкогривые, они ничем не напоминали тех тяжелых и крупных жеребцов, которых разводили в Нормандии и Фландрии для воинов в полном боевом вооружении. Рядом с этими громадными животными —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 Он похваляется своим кровным родством с тем самым народом, от которого многие из его соплеменников охотно отрекаются, чтобы избегнуть Вае Виктис, горе-побежденному, бедствий, выпадающих на долю побежденного. «Приорэймер», — сказал храмовник, — «вы большой любезник, знаток женской красоты не хуже трубадуров, знакомы со всем, что касается уставов любви. Но это хваленная равенна,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 О красоте ее вы в скором времени сможете судить сами. И пусть я буду юритиком, а не истинным сыном церкви, если белизна ее лица и величественное и вместе кроткое выражение голубых глаз не изгонят из вашей памяти черноволосых дев Палестине или гурии мусульманского рая». «Ну а если ваша прославленная красавица, — сказал храмовник, — окажется не так хороша, вы помните ваш заклад?» — Моя золотая цепь, — отвечал Аббат, — а ваш заклад — десять бочек хирского вина. — Я могу считать их своими, словно они уже стоят в монастырском подвале под ключом у старого Дениса моего келлера. Но вы предоставляете мне самому решение спора, — сказал рыцарь храма. — И я проиграю только в том случае, если сознаю, что строится на дня прошедшего года не видывал такой красивой девицы.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 И потому не слыхало того, что говорил вам. Наконец Бриан, вглядывавшись в темноту, заметил у подножия креста какую-то фигуру и сказал: Тот кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья. Оруженосец не успел дотронуться до лежавшего, как тот вскочил, воскликнув на чисто французском языке: Кто бы ты ни был, но невежливо так прерывать мои размышления.